Иудушка, который в первое время, приезжая в Погорелку, встречал там лишь самый холодный прием, вдруг перестал быть ненавистным. Старые обиды забылись как-то само собой, и Арина Петровна первая сделала шаг к сближению. Началось с выпрашиваний. Из Погорелки являлись к Иудушке гонцы сначала редко, потом чаще и чаще. То рыжечков в погорелке не родилось, То огурчики от дождей вышли с пятнышками, То индюшки по нынешнему вольному времени перекалели, Да приказал бы ты сердечный друг карасиков в Дубровине половить, В коих и покойный сын Павел старухи матери никогда не отказывал. Иудушка морщился, но открыто выражать неудовольствие не решался. Жаль ему было карасей, Но он пуще всего боялся, что мать его проклянет. Он помнил, как она раз говорила, «Приеду в Головлёва, прикажу открыть церковь, позову папа и закричу, проклинаю!» И это воспоминание останавливало его от многих пакостей, на которые он был великий мастер. Но, выполняя волю доброго друга маменьки, Он все-таки вскользь намекал своим окружающим, что всякому человеку положено нести от Бога крест. И что это делается не без цели, ибо не имея креста, человек забывается и впадает в разврат. Матери же писал так, «Огурчиков, добрый друг маменька, по силе возможности посылаю». Что же касается до индюшек, то сверхпущенных на племя остались только петухи, кое для вас по огромности их и ограниченности вашего стола будут бесполезны. А не угодно ли вам будет пожаловать в Головлева, разделить со мною убогую трапезу? Тогда мы одного из сих тунеядцев, именно тунеядцы, ибо мой повар Матвей преискусно, он их каплунет, велим зажарить и всласть с вами, Дрожайший друг, покушаем. С этих пор Арина Петровна зачастила в Головлева. отведовала с Иудушкой и индюшек, и уток, спала в всласть и ночью, и после обеда, и отводила душу в бесконечных разговорах о пустяках, на которые Иудушка был тароват по природе, а она сделалась тароватую вследствие старости. Даже и тогда не прекратила посещений, когда до нее дошло, что Иудушка, наскучив продолжительным вдовством, взял к себе в экономке девицу из духовного звания именем Евпраксию. Напротив того, узнав об этом, она тотчас же поехала в Головлева, и не успев еще вылезти из экипажа, с каким-то ребяческим нетерпением кричала Иудушке, «А ну-ка, ну, старый греховодник, кажи мне, кажи свою кралю!» Целый этот день она провела в полном удовольствии, потому что Евпроксеюшка сама служила ей за обедом, сама постелила для нее постель после обеда, а вечером она играла с Иудушкой и его кралей в дураки. Иудушка тоже был доволен такой развязкой и в знак сыновней благодарности велел при отъезде Арины Петровны в Погорелку положить ей в тарантас, между прочим, фунт и кры Что было уже высшим знаком уважения Ибо икра предмет не свой, а купленный Этот поступок так тронул старуху Что она не вытерпела и сказала Ну вот за это спасибо И бог тебя, милый дружок, любить будет за то Что мать на старости лет покоишь да холишь По крайности приеду уже в погорелку не скучно будет Всегда я икорку любила Вот и теперь по милости твоей Полакомлюсь. Прошло лет пять со времени переселения Арины Петровны в Погорелку. и удушка как засел в своем родовом Головлеве, так и не двигается оттуда. Он значительно постарел, выленел и потускнел. Но шильничает, лжет и пустословит еще пуще прежнего, потому что теперь у него почти постоянно под руками добрый друг маменька, которая ради сладкого старушечьего куска сделалась обязательной слушательницей его пустословия. Не надо думать, что Иудушка был лицемер, в смысле, например, тартюфа или любого современного французского буржуа, соловьем рассыпающегося по части общественных основ. Нет, ежели он и был лицемер, то лицемер чисто русского пошиба то есть просто человек, лишенный всякого нравственного мерила и не знающий иной истины, кроме той, которая значится в озбучных прописях. Он был невежествен, без границ, сутяга, лгун, пустослов и в довершение всего боялся черта. Все это такие отрицательные качества, которые отнюдь не могут дать прочного материала для действительного лицемерия. Во Франции... Лицемерие вырабатывается воспитанием, составляет, так сказать, принадлежность хороших манер и почти всегда имеет яркую политическую или социальную окраску. Есть лицемеры религии, лицемеры общественных основ, собственности, семейства, государственности, а в последнее время народились даже лицемеры порядка. Ежели этого рода лицемерие и нельзя назвать убеждением, то во всяком случае это знамя, кругом которого собираются люди, которые находят расчет полицемерить именно тем, а не иным способом. Они лицемерят сознательно, в смысле своего знамени, то есть и сами знают, что они лицемеры, да сверх того знают, что это и другим небезызвестно. В понятиях француза буржа «вселенная» есть не иное, как обширная сцена, где дается бесконечное театральное представление, в котором один лицемер подает реплику другому. Лицемерие – это приглашение к приличию, к декоруму, к красивой внешней обстановке. И что всего важнее, лицемерие – это узда. Не для тех, конечно, которые лицемерят, плавая в высотах общественных импереев, а для тех, которые нелицемерно кишат на дне общественного котла. Лицемерие удерживает общество от разнузданности страстей и делает последнюю привилегией лишь самого ограниченного меньшинства. Пока разнузданность страстей не выходит из пределов небольшой и плотно организованной корпорации, она не только безопасна, но даже поддерживает и питает традиции изящества. Изящное погибло бы если б не существовало известного числа отдельных кабинетов, в которых оно культивируется в минуты, свободные от культа официального лицемерия. Но разнузданность становится положительно опасною, как только она делается общедоступною и соединяется с предоставлением каждому свободы предъявлять свои требования и доказывать их законность и естественность. Тогда возникают новые общественные наслоения, которые стремятся, ежели не совсем вытеснить старые, то, по крайней мере, в значительной степени ограничить их. Спрос на отдельные кабинеты до того увеличивается, что, наконец, возникает вопрос, не проще ли на будущее время совсем обходиться без них? Вот от этих-то нежелательных возникновений и вопросов и оберегая дирижирующие классы французского общества, то систематическое лицемерие, которое, недовольствуясь почвою обычая, переходит на почву легальности и из простой черты нравов становится законом, имеющим характер принудительный. На этом законе уважение к лицемерию основан за редкими исключениями весь современный французский театр. Герои лучших французских драматических произведений, то есть тех, которые пользуются наибольшим успехом именно за необыкновенную реальность изображаемых в них житейских пакостей, всегда улучшат под конец несколько свободных минут, чтобы подправить эти пакости громкими фразами, в которых объявляется святость и сладости добродетели». Адель может в продолжении четырех актов всячески осквернять супружеское ложе, но в пятом она непременно во всеуслышание заявит, что семейный очаг есть единственное убежище, в котором французскую женщину ожидает счастье. Спросите себя, что было бы с Аделью? Если бы автором вздумалось продолжить свою пьесу еще на пять таких же актов, и вы можете безошибочно ответить на этот вопрос, что в продолжении следующих четырех актов Адель опять будет осквернять супружеской ложе, а в пятом опять обратиться к публике с тем же заявлением. Да и нет надобности делать предположения. А следует только из театра фонсе отправиться в гимназ оттуда в «Водевиль» или «Варьете», чтобы убедиться, что Адель везде одинаково оскверняет супружеское ложе, и везде же под конец объявляет, что этот и ложе и есть единственный алтарь, в котором может священно действовать честная француженка. Это до такой степени въелось в нравы, что никто даже не замечает, что тут кроется самое дурацкое противоречие, что правда жизни является рядом с правдой лицемерия. И обе идут рука об руку до того, перепутываясь между собой, что становится затруднительным сказать, которая из этих двух правд имеет более прав на признание. Мы, русские, не имеем сильно окрашенных систем воспитания. Нас не муштруют, из нас не вырабатывают будущих поборников и пропагандистов тех или других общественных основ, а просто оставляют расти, как крапива растет у забора. Поэтому между нами очень мало лицемеров и очень много лугунов, пустосвятов и пустословов. Мы не имеем надобности лицемерить ради каких-нибудь общественных основ, ибо никаких таких основ не знаем, и ни одна из них не прикрывает нас. Мы существуем совсем свободно, то есть прозябаем лжом и пустословием сами по себе, без всяких основ. Следует ли по этому случаю радоваться или соболезновать? Судить об этом не мое дело. Думаю, однако, что если лицемерие может внушить негодование и страх, то беспредметное лгание способно возбудить до куку и омерзение. А потому самое лучшее – это оставив в стороне вопрос о преимуществах лицемерия сознательного перед бессознательным или, наоборот, запереться и от лицемеров – И от лгунов. Итак, Иудушка не столько лицемер, сколько пакостник, лгун и пустослов. Запершись в деревне, он сразу почувствовал себя на свободе, ибо нигде, ни в какой иной сфере его наклонности не могли бы найти себе такого простора, как здесь. В Головлеве он ниоткуда не встречал не только прямого отпора, но даже малейшего косвенного ограничения, которое заставило бы его подумать, вот, дескать, и напакостил бы до людей совестно. Ничье суждение не беспокоило, ничей нескромный взгляд не тревожил, следовательно, не было повода и самому себя контролировать. Безграничная неряшливость сделалась господствующую чертою его отношений к самому себе. Давным-давно влекла его к себе эта полная свобода от каких-либо нравственных ограничений. И ежели он еще раньше не переехал на житье в деревню, то единственно потому, что боялся праздности. Проведя более 30 лет в тусклой атмосфере департамента, он приобрел все привычки и вожделения закоренелого чиновника, не допускающего, чтобы хотя одна минута его жизни оставалась свободною от переливания из пустого в порожнее. Но, вглядевшись в дело пристальнее, он легко пришел к убеждению, что мир делового бездельничества настолько подвижен, что нет ни малейшего труда перенести его куда угодно, в какую угодно сферу. И действительно, как только он поселился в Головлеве, так тотчас же создал себе такую массу пустяков и мелочей, которую можно было, не переставая переворачивать, без всякого опасения когда-нибудь исчерпать ее.